Глава 10. Ещё немного об энергичности. Что ещё может нам помочь? Про зарядку и контрастный душ мы говорили. Поговорим об остановке бега мыслей. На самом деле, больше всего энергии съедает наш мозг, когда он думает. А он у большинства думает постоянно, ведь мы всё время разговариваем сами с собой. Есть несколько способов внутренне молчать. Эти технические приёмы имеют различную степень сложности. Одни не требуют тренировки, на освоение других потребуется время. Вы можете выбрать один или использовать сразу несколько. Первый. Доказано, что если наши зрачки не двигаются, внутренний болтун молчит. Этот приём требует концентрации, но результат оправдывает работу. Для тренировки можно использовать пламя свечи. Второй. Есть мнение, что мы не можем сосредоточенно и качественно делать больше двух дел. Если поднять перед собой две руки, водить ими одновременно вверх-вниз, при этом отслеживая глазами их траекторию, наступает состояние безмыслия. Третий. Если у вас хорошее воображение, вы можете представить, как ваши мысли улетают из головы на воздушных шариках или лопаются как мыльные пузыри. Вы можете придумать свою ассоциацию. Четвёртый. Самый простой. Пойти, заняться каким-либо делом, только очень сконцентрироваться. Тогда мозг сосредоточится на деле и не будет гонять мысли туда-сюда без толку. Заодно, если вы вдруг думая ещё и эмоционанируете, вы видите эмоцию. Куда ещё расходуется наша энергия? Очень много её уходит в недоделанные дела. Начали что-то, но не закончили по какой-то причине. Все наши начатые дела лежат мёртвым грузом в нашей голове и не дают места свежим идеям. Ещё и растут как снежный ком, особенно у любителей всё откладывать. Таким образом, нам с вами совсем невыгодно их копить. Мы постоянно о них вспоминаем, держим эмоциональную связь с ними, иногда кушаем себя за то, что мы их не сделали. Представляете, как нам будет легко, когда мы начнём постепенно их заканчивать и расчищать путь новым идеям? Три ритуала. Три кита эффективности. Есть замечательные, на мой взгляд, ритуалы, позволяющие легко и с удовольствием быть эффективным и поддерживать это состояние. Три кита эффективности: лягушка, зачистка, подвиг. Давайте разберём немного подробнее. Корни лягушкоеденья уходят в слова Брайана Трейси. Чтобы быть успешным, нужно каждый день есть лягушку. Дела, которые нам придётся делать в процессе движения к мечте, да и просто в жизни, могут быть разными, в том числе и не очень приятными. Чтобы не откладывать их на потом, выделяйте определённое время раз в неделю на съедение лягушки. Лягушками я назвал неприятные, но нужные дела. Так как в большинстве своём мы не французы, то в целом это немножко противно есть лягушку. Но надо, чтобы продолжать движение к своим мечтам. Очищение пространства необходимо, так как нашу энергию забирают ненужные нам вещи и беспорядок. Мудрая фраза: "Проснулся, убери свою планету", не зря так популярна. Многие из нас немножко плюшкины, собирающие всё, что когда-нибудь пригодится, но так и не пригождается в большинстве случаев. Возьмите за правило раз в неделю разгребать завалы. На письменном или компьютерном столе, в почте, в шкафу, в коробке с мелочами, неважно где. Всегда найдётся место, требующее досмотра и наведения порядка. Помните фильм Тот самый Мюнхгаузен? В нём у героя с 8 до 10 утра планировался подвиг. Подвиг это нечто выдающееся, что нам удалось сделать в течение недели. Может, мы открыли для себя что-то новое, может, что-то преодолели? Может, выросли духовно, справились с конфликтом или вовсе его не допустили. В общем, всё то, чем вы можете гордиться. Не страшно, если подвиг будет вами спланирован. Главное, чтобы вы его совершили. Коротко о том, как сделать путь к цели короче. Или ещё одна составляющая успешности и эффективности. От чего зависит в итоге успех или эффективность, кроме всего уже перечисленного? Как сделать свой путь к намеченной цели короче или реализовать свою задачу максимально быстро? Все эти вопросы мы задаём себе, как только у нас эти цели и задачи появляются. Что происходит обычно? Мы решаем всё в привычной нам манере. То есть, например, пришла задача, мозг пошарил по своим полочкам, вытащил запылившееся решение, стряхнул пыль, тряпочкой его протёр и выдал на человек забирай и мы радостно хватаем и делаем при этом не подозревая, что в принципе существует ещё миллион всяких разных решений если мы усидчиво выполняли маленькие задания из предыдущих наших глав то в нас уже не так много страхов и ограничивающих убеждений а это значит что пора нам учиться решать творческие задачи альтернативно креативными способами Получится у нас, к сожалению, не сразу, потому как далеко не у всех достаточно хорошо развита правая полушария, отвечающая за креатив. Но это в принципе не проблема, если у вас есть желание себе помочь в развитии. Тем более, что это ради наших самых вкусных целей. Что нужно делать? Пытаться освоить левую руку. Всё то, что мы делаем правой, попробовать какое-то время поделать левой. Мышь переложить в левую руку, ложку, ещё что-нибудь придумать и понаблюдать, насколько с течением времени изменится мысли и подход к решению тех или иных задач. По теме нестандартности есть ещё одно интересное упражнение, называемое осознанная жизнь. Разберём его поподробнее. Наверное, вам встречалась в интернете картинка Приключение человека-работника. На ней нарисованный человечек просыпается, идёт на работу, Сидит за компьютером, идёт домой, ложится спать. О чём эта картинка? О нашей повседневной жизни и о том, что наши приключения только вот такие и бывают. К чему я это всё? Отсутствие приключений отключает креатив, блокирует функцию жить осознанно, то есть понимать, что мы делаем и зачем. Наш мозг большую часть жизни спит. Мы каждый день делаем всё одинаково. Вот подумайте, почему нам отпуск, проведённый вне дома, так сильно запоминается? Особенно, если это другой город или страна. Да потому что там мы включаем голову, и всё становится для нас совершенно другим, непривычным. В отпуске мы думаем каждый день, так как сначала адаптируемся, потом ищем возможности его разнообразить и так далее. То есть голова всё время работает. В результате Во-первых, мы возвращаемся из отпуска более вдохновлёнными на подвиги. Во-вторых, нам запоминается практически всё, что там происходит. Удалось поймать нить, искусственно создавая себе условия, в которых мы перестаём существовать на автомате, а начинаем жить осознанно, думать. Мы развиваем креатив. Мы делаем каждый свой день другим. Останавливаясь на мелочах, мы замечаем больше прекрасного вокруг. Делая всё неосознанно, мы проходим мимо, скажем, красивые клумбы или не слышим, как поют птицы. Включённая голова это всё замечает, фиксирует и добавляет красок в жизнь. Как её включить? Очень просто. Достаточно что-то в вашем обычном дне поменять. Например, путь на работу. Сходите в другой магазин за продуктами, необычно проведите выходные. Приготовьте новое блюдо, купите что-то из одежды, что раньше вам казалось минимум странным. Это не сложно. Не требует грандиозных вложений, а результат вас приятно удивит. Сделаем выводы. Жить осознанно полезно, потому что вы замечаете мир вокруг и радуетесь. Настраиваетесь на позитивную волну, поднимаете свой энергетический уровень. А значит, что? Правильно. Больше энергии идёт к вашим целям. Да и вы не особенно устаёте. Вы становитесь более креативными. В голову приходят свежие мысли и идеи, которые также способны быстрее продвинуть вас к вашим целям.